Требуется гейша. Общины гейш своих реклам не печатают. Чайные домики тоже не зазывают к себе посетителей с помощью объявлений, и ассоциации гейш не рекламируют своих членов. Реды гейш ныне пополняются из разных слоев общества, и каждая отыскивает собственный путь в наиболее престижной ханомате, через знакомых или с помощью родственных связей. Газетные колонки требуются, здесь не используются. Кэнбаны и мамы чайных домиков, конечно, понимают, что кругом ходят будущие гейши вроде мутоку и не могут к ним попасть по простой причине. Для посторонних ханамати закрыты, это вещь в себе. И все же самим выходить на таких женщин там не решаются, такое у них не принято. Но потребность в новых молодых гейшах существует, и когда встречается подходящая девушка, мамы прилагают все усилия, чтобы заполучить себе вероятную кандидатку в гейши. Видя привлекательную увлеченную молодую женщину, да еще и с артистическими данными, все мамы сразу оживляются. Мой рассказ о Мотоку просто распалил их интерес, им сразу захотелось на нее посмотреть. И они увиделись через неделю на гионском концерте. Впечатление было самое благоприятное. Мотоко тоже осталась довольна всем. И их обществом, и концертом, и аудитории, состоявшей в основном также из гейш. Но сама Мотоко разрывалась надвое. Цель для нее была ясна. Это передаваемая из поколения в поколение музыкальная культура. К этой цели вели два пути заниматься семисеном в его естественной среде в мире гейш или избрать академическое образование. Что выбрать она не могла решить. Ей хотелось сразу и то, и другое, пойти учиться в консерваторию, а вечерами работать гейшей. Но в Киото такое совмещение было невозможно. Академическое образование в этой области можно получить только в Токио. Решение откладывалось, и к чести всех заинтересованных в ней мам они ее не торопили. Прошло несколько недель. Однажды, воскресным утром, мне позвонила Сакурако, знакомая из Симбаси, приехавшая на несколько дней в Киото. Мы давно не виделись, и хотелось узнать, как у нее идут дела. Уже год, как она перешла на положение полноправной гейши, условились встретиться с ней в Музее искусств. Сакураку держалась уверенно и была словоохотлива. Представилась полная возможность сравнить наши с ней результаты. По своему происхождению Сакураку очень походила на мотоку. Обе – самостоятельные молодые женщины из семей среднего класса, где интерес к карьере гейши не одобрялся. И обе увлечены классическим искусством – Сакураку – танцем, мотоку – музыкой. Лучшего советчика для мутоку, чем сакураку, было не найти, и я пригласила ее пообедать с нами. Чтобы подышать атмосферой настоящего понтатё, необязательно идти в дорогой чайный домик. На берегу появилось несколько новых ресторанчиков, например, узуки с неоновым зайчиком на фоне луны. Был переоборудован из фешенебельного чайного домика и сохранил элегантность, а также цены последнего. А Яматоми, также некогда бывший чайный домик, теперь стал популярным местом, где подавали японские блины и жареную лапшу. И, что хорошо, укладывалось в бюджет средней семьи и студента. Мы трое остановили свой выбор именно на этом ресторанчике и заняли столик на открытой веранде высоко над берегом реки. В Симбасе Сакурако еще оставалась новичком и должна была тихо слушаться вышестоящих и просто старших гейш. Но для нас она была старшей сестрой, готовой поведать множество историй о всяких клиентах, любимых и ненавистных, хорошо знавшей жизнь гейш. Короче, была человеком, способным дать Мотоку удельный совет». И Мотоко больше доверяла ей, нежели мамам Пантатё, потому что видела в ней себя, и рассказы Сакураку звучали куда убедительнее самых горячих заверений пожилых женщин. Наши мамы, для кого жизнь гейша была нормальной и естественной, как рис за обедом, по всей видимости, не могли понять раздвоенности Мотоко.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 но тут же высказала убеждение в том, что в Симбасе такую комбинацию не поймут. Два способа обучения совершенно несовместимы. Гейша-студентка будет звучать на банкете фальшивой нотой. «Но вместе с тем, — говорила Сакураку, — работа в Симбасе открывает большие возможности. Преподавание там ведут лучшие педагоги и видные мастера искусств, а занятие своим гей всячески поощряется».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 Дела самой Сакураку шли хорошо. Она привязалась к своему дому и его хозяйке, была довольна успехами в танце, в чем уже сильно преуспела. «Но все это дается не без труда», — предупредила она Мутоку, жадно ловившую каждое слово Сакураку. «Хорошо было бы вам приехать и поговорить с Аюми, которая содержит дом в Симбаси.